Глава двадцать вторая «Бумс!» Любимый стилет майора Толстого воткнулся в искусно сделанное деревянное чучело там, где у человека должна находиться печень. «Бумс!» Серебряная вилка из столового прибора вошла точно в нарисованный голубой краской глаз. Федор Иванович изволил пребывать в меланхолии и пытался развеять ее упражнениями. Получалось плохо. «Бумс!» В том смысле, что разнообразные острые предметы попадали в цель прекрасно, но меланхолия не развеивалась. Уж и вином пробовал прогонять, не уходит проклятая и всё тут. Друг мой Теодор, ты напрасно грустишь. Капитан Лапухин, деливший каюту с командиром батальона, настроением своим являл полную противоположность. Благодушие сквозило в каждом его жесте, и хотелось верить, Что не бутылка коньяка в руке стала тому причиной. Ничего с твоим Ванькой не случится. Мы пока повоюем немного, а он как раз к нашему возвращению ходить научится. Балван бесчувственный. Командир батальона напрасно упрекал своего начальника штаба. Лопухин не меньше его переживал за здоровье сестры и недавно родившегося племянника. Но так уж получилось, что им обоим не выпала оказия побывать в Петербурге с самого начала войны, и даже Кристины прошли в отсутствие отца и единственного дяди, в честь которого и назвали младенца. Нет, друг мой Теодор, так не пойдёт. От твоей кислой рожи даже коньяк может превратиться в уксус. Он не может. Он коньяк. А кое-кто пусть проваливает к чёрту. Дурное настроение не позволяло Федору Ивановичу реагировать на шутки адекватно. «Да пошляй все в преисподнюю со своим коньяком и с уксусом. Тут трагедия, можно сказать, а он кривляется, свинья». «Как ты меня назвал?» Толстой вздрогнул и покачал головой. Иногда способности Ивана Лопухина читать мысли просто пугали. «Я что-то говорил вслух?» «Нет, кто-то слишком громко думал!» Капитан рассмеялся. «Шучу! Кое у кого эти самые мысли на морде написаны. Попроще бы еще сделал, что ли?» «Фи! Какое вульгарное слово «морда!»» Двузубая вилка для фруктов воткнулась в манекену под кадык. «Не нравится моя? Сходи, посмотри на французские. Они одухотвореннее будут». «Ну, их к лешему насмотрелся уже». «Это через прицел, а ты вживую посмотри». По новым правилам русского языка, Существительное «француз» не сочетается с прилагательным «живой». «Да, значит, мы разговариваем на тунгусском». «Ладно, уговорил. Сейчас посмотрю». На кораблях, неспешно пробирающейся к Балтийским проливам флотилии, Красная Гвардия исполняла непривычную для нее роль тюремщиков. По уму, так нужно было отправить бойцов в госбезопасности. Но кто-то очень экономно решил, что раз дивизия Тучкова все равно перебрасывается во Францию, то не произойдет ничего страшного, если красногвардейцы в пути покараулят вынужденных союзников. Не смешно ли? Недавно лупили их в хвост и в гриву, а сегодня союзники. Но оружие под замком, и строгая дисциплина не предусматривает иных наказаний, кроме исключения из рядов действующей армии с предписанием немедленно покинуть корабль. То, что берегов не видно, И в воде до сих пор плавают льдины, никого не волнуют. Кстати, кто издевательски обозвал эти лохани кораблями? Набранные по всему Балтийскому морю торговые и рыболовецкие суда даже в лучшие свои годы не претендовали на высокое звание кораблей. А сейчас, забитые под завязку солдатами в драных разноцветных мундирах, тем более, а тут ещё предписание кормить французов по нормам русской армии. На обилие жирной пищи и сголодавшиеся организмы союзников отреагировали естественным образом. И теперь старая шведская шхуна смердела до невозможности. К ней не рисковали приближаться даже наглые чайки. От запахов спасались всевозможными способами. Большинство красногвардейцев курили трубки, некоторые вымачивали одежду в душистой кёльнской воде, а капитан Лопухин выбрал коньяк. Он и, по уверениям Ивана Михайловича, хоть и не перебивал перемешавшуюся с ароматом тухлой рыбы вонь, но позволял относиться к этому философически. Впрочем, такое отношение не мешало искренне ненавидеть Наполеона с удобствами разместившегося на флагмане. Там, говорят, даже гальюн есть настоящий, а не те две жердочки в три ряда для вывешивания задницы за борт. При хорошей волне определенная проблема. «Бонапартий тварь!» Это из-за него красногвардейскому капитану, равному по чину полковнику Прежьней гвардии, приходится терпеть неудобства. Основное из них невозможность в будущем рассказать дамам о подробностях этого несомненно легендарного похода. Тяготы и лишения военной службы бывают разные. Одно дело спать на снегу в зимнем лесу и питаться сухарями, сидеть сутками в засаде и отбиваться от превосходящих сил противника, оно почётно. Даже о жаренных на костре лягушках можно поведать под восторженный блеск женских глаз, но не о французском поносе. Его императорское величество Наполеон Бонапарт расстройством желудка не страдал. Должен император хоть чем-нибудь отличаться от обычных людей. Тем более, что привычный повар готовил такие же привычные блюда и за здоровьем французского монарха присматривали сразу три русских врача. Беспокоило другое что сейчас творится во Франции. Хотя светлейший князь Кутузов и уверяет, будто там не происходит ничего страшного, но как-то не верится. Английская армия несовместима с понятием «ничего страшного». Или в России иные представления. Скорее всего, так и есть. И не мудрено с их-то оружием. Наполеон сжал кулаки, и в висках застучала кровь. Кипящая от ненависти и обиды кровь. Вам дурно, сир? секретарь императора потянулся к колокольчику на столе. Я вызову корабельного лекаря. Мне нужно. Я здоров. И всё же, сир. Нет, я сказал, продолжим наше занятие. Как будет угодно вашему величеству. Лейтенант обмакнул свежеотчинённое перо в чернильницу и занёс его над листом бумаги. С чего начнём восьмую главу, сир? Наполеон диктовал мемуары. Поначалу лишь для того, чтобы скрасить утомительное плавание по беспокойному весеннему морю, но потом увлёкся и выдавал не менее двух глав в день. Воспоминания о детстве и юности он решил пропустить, кому интересна жизнь крайне небогатого корсиканского мальчика. И начал повествование со времени собственного коронавания. Заботясь о благодарных потомках император всех французов говорил правду, только правду, и ничего, кроме правды. Несколько однобоко, конечно, но многие ли мемуаристы могут похвастаться нет предвзятостью? Или записки Цезаря являются образцом объективности? Забегая немного вперёд, скажем, что творение Бонапарта никогда не было опубликовано, и количество людей, знающих о его существовании, строго ограничено. Впрочем, дорогой мой слушатель, если вам довелось в своё время обучаться в Московской дипломатической академии, Если слушать курс лекций Устина Романовича Черчелева об искусстве лгать, не произнося ни слова неправды, то вы понимаете, о чём идёт речь. Достойные лекции, рекомендую. Императору никто не мешал. Немногих выживших на войне генералов разместили на других кораблях, а два уцелевших маршала остались в России, дабы предстать перед судом за совершённое военное преступление. У Франции больше нет маршалов. Да и нужны ли эти алчные выскочки? давно и прочно уверовавшие в собственную незаменимость. «Вы указали точное количество пушек, Ля Клярк?» «Еще нет, сир. Пишите только о шестифунтовых орудиях». «Я так и собирался сделать, Ваше Величество». «Да, в своих воспоминаниях Наполеон приводил численность вторгшейся в Россию армии и не допустил ни малейшей неточности, если не считать за таковую стыдливо позабытые полки нефранцузского происхождения. А что такого?» Войну вели Россия и Франция. И какое дело потомкам до да каких-то там испанцев, баварцев, сардинцев, неаполитанцев, вестфальцев, саксонцев и прочих голландцев с поляками. Они не считаются. Лишь портят статистику. А без них причины поражения вполне объяснимы, и общие итоги выглядят не столь удручающе. Причем здесь количество пушек? Кстати, об артиллерии. Сегодня за завтраком фельдмаршал Кутузов – Клятвина заверил, что взамен изъятых в качестве трофеев орудий французская армия получит английские, хорошего качества, недорого и с рассрочкой платежа на 2 года. Где он их возьмёт, чёрт одноглазый? Днём ранее, побережье Нормандии. Ну что, будем брать, Михаил Касьянович? Заросший бородой гусар вопросительно посмотрел на командира. В хорошем состоянии В деле почти не бывали, зарядные ящики полны. У этой лафет поцарапан. Зато по два запасных колеса отдают бесплатно. Берем? Ты, Осип Мартынович, меня уговариваешь, что ли? А кого же еще?» Нечихаев кивнул в сторону стоявших поодаль англичан. «Это они должны уговаривать. На коленях стоять и слезно умолять взять их дрянные пушченки, хотя бы по цене металла». Офицер в грязном и порванном во многих местах красном мундире не знал русского языка, но по интонациям понял смысл сделанного капитаном выговора. Понял и едва заметно усмехнулся. На месте этих дикарей, изо всех сил старающихся доказать цивилизованность, он бы попросту воспользовался правом сильного и отнял орудие, попутно прикончив свидетелей. А тут даже не подозревают о подобном варианте. Наивные дикари но экономные, чего не отнять. Впрочем, продавая шестую по счету батарею за неделю, можно рассчитывать на достойную и обеспеченную старость даже при заниженных ценах. «Рублями будете брать или предпочтете что-то иное?» Мишка обращался к англичанину с некоторой неопределенностью, не желая называть предателя ни мистером, ни господином. «Могу предложить франки и фунты». Артиллерист в глубокой задумчивости почесал рыжую макушку. С английскими банкнотами связываться не хотелось из-за стремительного их обесценивания. А в шиллингах, стараниями парламента, серебра стало столько же, сколько жемчуга в навозной куче. Золото не предлагают. Может быть, действительно франки ещё лучше приятные на вид и на ощупь двойные на Плеандоре. И наплевать, что за монеты с портретом французского императора могут запросто взёрнуть на виселице. Знающему и опытному человеку при соблюдении определённых предосторожностей не трудно этого избежать. Лондонские евреи с удовольствием поменяют, не забыв про собственную выгоду. Мне долго ждать? Ничехаев нетерпеливо переступил с ноги на ногу. Решайте! А в голове у англичанина продолжали метаться мысли. Всё же рубли гораздо надёжнее франков. Их, в отличие от последних, не подделывают уже года два с лишним, вернее, перестали подделывать после так называемой ночи длинных молотков, когда несколько десятков находящихся на содержании у парламента фальшивомонетчиков были обнаружены мёртвыми. Причиной смерти стали обыкновенные гвозди, коими колбуни несчастных приколатели поддельные пятирублевики со знакомым всей Европе курносым профилем. Во Франции подобное мероприятие произошло примерно в то же самое время и получило у легкомысленных потомков галлов название День весёлых дятлов. Да, оно понадёжнее будет. Лучше рубли, сэр. Расплатись, Осип Мартынович. Мишка сразу потерял всякий интерес к разговору и отвернулся. Пусть в следующий раз побольше привозят. Капитан играл на публику, и его безразличие было напускным. Он, конечно же, заинтересован в продаже англичанами их собственного вооружения вообще и артиллерии в частности. Вернувшийся из очередного похода в Россию фрегат «Баламут» привез известие о капитуляции французского императора, подписании Всемирного имперского кодекса и скором возвращении остатков наполеоновской армии во Францию. И не куда-нибудь, а именно сюда, дабы сбросить в море уцепившихся за кусок побережья незваных гостей. У самого Ничихаева на это сил не хватало. Ну что могут сделать несколько сотен гусар, 473 человека, если считать с недавним пополнением и морской пехотой с обоих кораблей, против многотысячного экспедиционного корпуса? Если только нервы помотать или кишки на кулак, что чаще всего. Нет, что ни говори, но действия отдельного отряда немало попортили крови неприятелю и даже сократили его численность едва ли не на треть. Тут, правда, больше заслуга герцога Бентинга, устроившего маленькую гражданскую войну. И результатом той бойни стали негоции, подобные сегодняшней. Английские офицеры не верят в успех компании и заранее заботятся о расположении будущих победителей. И они вправе рассчитывать на снисхождение. Расписки о получении денег со всем тчанием подшиваются в расходную книгу, а фамилии коммерсантов заносятся в особый список. Благоразумным господам в красных мундирах осталась самая малость. Всего лишь выжить или хитрозадасть гарантирует повышенную живучесть. Англичанин нынче тощий довертлявый да пошёл, а по тому жевучью очень в тулово имцелься, ваш высочество, так оно вернее будет. Беззаботная печуга, весело черикающая в вересковых зарослях, застыла на ветке и смешно склонила голову, прислушиваясь к тихому разговору. Абрам Соломонович, густому басу ответил ломающийся мальчишеский голос: "Я же просил сохранять инкогнито. Так я, Николай Павлович, того храню его, только ведь выговор его высокоблагородие капитана Ничейева весь отряд слышал". Михаил Косянович ни имён ни титулов не называл. "Ну, разве что так". Старший урядник прислушался к шуму на дороге и осторожно раздвинул ветки стволом винтовки. "Кажись, едут". Саревич поправил мохнатую казацкую шапку из-за обилия закреплённой на ней зелени постоянно сползающую на нос и приподнялся на одно колено. Заблестели глаза, но перемазанное глиной лицо осталось невозмутимым. Ну да, англичане, эка не видаль, 10 человек всего. Поближе подпустим Абрам Соломонович. Ага. Казак переложил поудобнее патронную сумку. Шагов с двадцати начнём, не раньше. Сам старший урядник предпочёл бы подождать, пока да неприятель поравняется с засадой и взять тихонечко в ножи, но вдвоём этого не сделать. Ну не совсем вдвоём, чуть поодаль два десятка гусар на самый непредвиденный поворот дела. Как мальчонку без охраны выводить, а не как. Николай сидел в засаде не для подтверждения собственного героизма, Наследнику престола он и героизм противопоказан категорически, так во всяком случае говорил отец. Но его личное участие в боях на петербургских улицах 7 лет назад позволяло самостоятельно определять: подвиг это или очередной урок. Чьи слова? Учиться, учиться и ещё раз учиться военному делу настоящим образом, то-то и оно. Правая рука привычно легла на рукоять затвора, досылая патрон. Помнится, Гравку Либин утверждал, что будущее за многозарядным оружием, и лишь отсутствие достойного такой скорострельности противника сдерживает его производство, и непомерные затраты само собой. Но Иван Петрович всё равно молодец. А в прошлом году на именины подарил винтовку уменьшенного калибра, позволяющему стрелять без боязни быть битым сног сильной отдачей. Вот только патроны особой выделки приходится расходовать крайне экономно. Видимо, офицер в красном порванном мундире почувствовал взгляд через прицел, потому как насторожился, привстал на стременах и закрутил головой по сторонам. Будто собака верхним чутьем берет. И не пора ли уже? Красное лицо с давно небритой рыжей щетиной казалось насаженной на кончик мушки, леденцовый петушок на палочке. Маленькая пулька, калибром всего в четыре линии, ударила англичанина в лоб с такой силой, что того вышедла из седла. Старший урядник со злостью в голосе кричал что-то о необходимости целить в живот или грудь, но Николай этого не слушал. В ушах звенело, а руки сами без участия рассудка заряжали следующий патрон перед первым выстрелом предусмотрительно зажатый в зубах. Со стороны, наверное, потешно смотрится, но чего не сделаешь ради скорости. Второй красномундирник откинулся на лошадиный круп зажимая лицо третья пуля влетела прямо в раскрытый рот собравшегося что-то скомандовать сержанта четвёртый выстрел царевич сделать не успел чувствительный тычок в бок и рёв прямо в ухо сменить позицию твою туда-сюда забыл и чего орёт ведь англичане не отстреливаются и нет в уставе ничего про смену позиции это петров сам придумал так они же «Выполнять, казак Романов!» Больше Николай спорить не стал, так как еще при памятном разговоре в Михайловском замке клятвенно обещал не только исполнять роль простого казака, но и следовать ей неукоснительно, подчиняясь старшим по званию. Без пререканий подхватил патронную сумку, набросил на шею винтовочный ремень и на четвереньках бодро порысил к новой, заранее оборудованной лёжке. Странный способ передвижения объяснялся тем обстоятельством, что Россия до сих пор оставалась единственной страной, где для зарядки оружия не нужно было вставать во весь рост. В остальных армиях Европы лёжа это осуществить невозможно, и намертво вбитые в солдат привычки подразумевают стрельбу по стоящему человеку, даже если того не видно. Но кому придёт в голову, что на войне ползают, а не маршируют под барабаны? Но всё равно удалось пальнуть ещё два раза. Благо, запасная позиция расположена на пригорке, и противник оказался как на ладони. Бегущий противник. Вернее, его спины. «Последним промазал», — укорил старший урядник. «Так далеко». «Не оправдание». Абрам Соломонович прислушался к шуму, производимому добивающими англичан гусарами, и повторил. «Ни в коем разе не оправдание». Спустя два часа. Капитан Ничаев редко злился на подчинённых и предпочитал действовать убеждением и личным примером, но иногда всё же приходилось повышать голос, как сегодня. Это не оправдание. Своей глупой выходкой ты лишил нас возможности пополнить артиллерийский парк за счёт противника. Без боя заметь. Неужели для упражнения по устройнению засады и меткой стрельбе нельзя было найти менее полезные цели? Они прячутся Великий Кнеснека Лай Павлович виновато приотсал взгляд, признавая справедливость предъявляемых Михаилом Касьяновичем претензий. И пусть прячутся, тем почётней точный выстрел. Вот на Сергея Андреевича посмотри. Царевич покосился нартищева, недавно указом получившего чин младшего лейтенанта и красную звезду 3-й степени. Орден Красной Звезды, учреждённым императором Павлом Петровичем в 1803 году, И пришёл на смену ордену Святой Анны. Третья степень предназначалась для награждения офицеров до майора включительно. Награждение статских лиц не предусматривалось. Бывший польский шляхтич как раз промышлял охотой на английских офицеров, умудряясь брать он их с расстояния от половины версты и далее. Хоть какие-нибудь выводы и из его предприятия сделал, продолжил Нечаев. Так точно, И правильно обученный и имеющий превосходящее вооружение солдат способен нанести урон противнику большей численности, но не владеющему современными методами ведения войны и остаться невредимым. А еще что? В каком смысле? Не понимаешь. Ничего. Пять суток под арестом очень помогут устроению мыслей в правильном порядке. Сдайте оружие, казак Романов.